Глава 3. Накануне вечеринки. Мажоры. На парковке перед университетом тоже весело. Одна за другой приезжают навороченные машины. Любой автосалон позавидовал бы разнообразию моделей класса люкс. Последним бесшумно вкатывает оранжевый BMW последней модели, гибрид. Открылась дверца. Появилась нога в кожаном ботинке сорок пятого размера, следом показался ее обладатель. Красивый, до умопомрачения, самоуверенный до невозможности, надменный до брезгливости. «Давно ждете?» Император прибыл, не иначе. Его вассалы только в раболепствующем поклоне не склонились. «Демьян, ты бы совесть имел...» «Замёрзли уже», – произнёс один из ожидающих. «Свят, а чего не заходите? Кстати, у меня сюрприз. Взял в прокат несколько костюмов в москомедии. далее под моё честное слово». С этими словами Демьян открыл багажник своей машины и вынул оттуда чехлы с одеждой. Протянулось несколько рук, чтобы их принять. «А мне ты взял?» Высокая девица, кутаясь в норковое манту, подошла к Демьяну. Она по-собачье преданно заглянула ему в глаза, словно пытается угадать его мысли. «Демьян, между прочим, я скучала». Красавица обиженно оттопырила губу. «Прости, детка, но костюма в Барби в мускомедии нет», ерничал парень. Вся процессия дружно направилась к высокому крыльцу университета. Девица вцепилась одной рукой в Демьяна, а другой в Свята. Её каблуки скользят по гладкому асфальту, который покрыт льдом, словно глазурью. Она то и дело проезжает, и если бы не поддержка молодых людей, то давно бы повалялась на снегу. «Свят, купи своей сестрице валенки», – предлагает Демьян. милая «Ты такая тяжелая, что скоро мне руку оттянешь!» Костюмы несут задние ряды, а если быть точнее, два других молодых человека. Их модные ботиночки на тонкой подошве не предохраняют от холода, и им кажется, что они шагают прямо по льду босиком. «Демьян, давай быстрее, а то мы без ног останемся!» Не выдержал один из задних. «Фасонить надо меньше. Я как-то в зимние перебрался и не жужжу», бросил через плечо Демьян. «Так ты же не только в машине ездишь, а нам куда? Дома в машину запрыгнули, здесь выпрыгнули. Все, мы на обгон». И они решили обойти троицу с разных сторон. Но то ли судьба решила над ними посмеяться, то ли молодые люди не заметили гладкого отполированного льда Один поскользнулся, грохнулся прямо на чехол с одеждой и съехал на нем, словно на картонке, обратно к парковке. Демьян, Свят и Барби остановились, повернули головы. «Но ты, клоун, придется тебе подарить тоже валенки. Слышь, Свят, закажи в подарок две пары», – заржал Демьян. И снова переключившись к тому, который пытался сейчас подняться, обратился. «А с тебя, Вован, штраф. за порчу имущество». «Димьян, я же не специально». Кряхтя, уцепившись за поданную кем-то руку, поднимался Вован. «Давай я лучше отработаю». «Валенки у меня месяц носить будешь. Понял, пижон». Тут внимание Димьяна переключилось на последнего, который, чтобы не упасть на скользкой лестнице, Пытался уцепиться за ледяные перила. Во, клоуны! «Жека, тебе варежки подарить на Новый год?» «Такие хорошие на меху, как у охотников на севере. У деда такие были, когда он в деревне жил. Я поищу!» Здание университета их встретило теплом и шумом. Пёстрая толпа, шныряющая туда-сюда, была возбуждена. Всюду мелькали маски... Волки шли под руку с медведями, мушкетёры что-то рассказывали цыганам, а Пикаччо шёл под руку с Джесси. «Дорогу! Не отдавите ноги!» Свят прёт, как ледокол, расталкивая народ и активно работая локтями. «Свят, ты сильно не упорствуй, а то решат, что министр образования прибыл!» Добродушно засмеялся Демьян. «Барби!» ты держись спины, братца. Вот скоро и ты такой будешь, огромный, как он. Тогда я буду прятаться за твою спину. А пока что иди между нами, а то ненароком тебе переломают твои худенькие ножки». Шуба распахивалась при ходьбе, приоткрывая длинные, словно растущие от самых коренных зубов стройные ноги. Была ли на девушке юбка, оставалась загадкой. Демьян положил одну руку на плечо девушки, словно указывая, куда ей следует идти. «Демьян, а ты будешь сегодня моим кавалером?» Барби хотела собернуться, но резкая остановка свята заставила ее налететь на брата. Тот выругался. «Милашка, найди на сегодня себе другую жертву. Я могу пообещать одно – отвезти тебя домой». если твой братец наберется». Барби надула гобы, но настаивать не стала. А Демьяна за версту веяло уверенностью, харизмой и осознанием собственной значимости. Они подошли к гардеробу. Сухонькая юркая старушенция лихо справлялась с наплывом подаваемой ей одежды. Для каждого она находила душевное слово. «Ой, сердешные, как я вам завидую! Как любила я танцульки в поселковом клубе!» «Тетя Тома, вы нас пустите переодеться?» Демьян протиснулся сквозь толпу к калитке. Увидев молодого человека, женщина засветилась от счастья. «Добрый вечер, Демьянушка, как твои дела? Иди, иди, проходи! Только не балуй, смотри, озорник!» Пожурила она его, словно маленького ребёнка. Демьян улыбнулся по-доброму. «Тётя Тома, мы только переоденемся. Я давно уже вырос из того возраста, когда озорничают». Он пропускает свою компанию, которая вежливо здоровается с Тамарой, Демьяна, и проходит в открытую дверь подсобки. «Не озорничаешь, — говоришь. А чего от тебя девки потом рыдают? Он пошалит». А я их отпаиваю валерьянкой. Не до Алича, как вчера, с четвертого курса Ира рыдала. Говорит, что жить не может. Чем она не хороша тебе? Сегодня, был баловник, опять будешь девкам хвосты крутить. Смотри, отольются кошки-мышкины слезки. И она для пущей серьезности погрозила ему пальцем. Демьян улыбнулся и проскочил вслед за друзьями. Войдя в небольшое помещение, молодые люди стали расщехлять костюмы. «Это моё. Я буду фон Айзенштейном». Демьян забрал из рук Свята чёрный мужской костюм с фраком и манишкой. «Кем-кем?» – переспросил Свят. «В театре иногда надо ходить, а не только на свой футбол», – ответил ему Демьян, начиная переодеваться. на соседнем стуле вован разложился он долго рассматривал не решаясь надеть всю эту красоту штаны фонарики высокие гольфы и камзол а я кем буду в этом меня же народ засмеет наконец выдал он Ха -ха, а ты педик засмеялся свят вот дурак ты свят это принц из детского мюзикла ваован кем хочешь тема назовись Вот чё ты переживаешь? Всё равно на лицах маски. А если тебя даже и узнают, то при твоих связях и возможностях никто не посмеет косо посмотреть. Демьян уже полностью переоделся и теперь укладывал волосы гелем. Получалось неважное. Ты, Свят, серым волком будешь. Свят и так, и эдак крутил комбинезон с капюшоном в виде волчьей головы. Так что хвост теперь у тебя будет сзади, а не спереди. Парни дружно заржали. Свят, краснея и кряхтя, натянул на себя костюм, подошел к зеркалу. Демьян, хорош надо мной издеваться. Я не издеваюсь. На твои габариты больше ничего не нашлось. Слушай, Свят, а жену ты тоже себе объемную будешь брать? Какой отец купит, такую и возьму. «Сам знаешь, как у нас. Это у тебя плюрализм мнений. Хоть на чебурашке женись». Хохот разразился такой, что стёкла задрожали в оконных рамах. «Нет, Свят, думаю, что чебурашка моих в гроб сведёт. Я найду себе какую-нибудь серую мышку, чтобы сидела дома и носа не показывала». «Ага, а сам с Барби по тусовкам ходить будешь». Сестра Свята, которая все это время была здесь же и сидела, уткнувшись носом в телефон, при слове «Барби» подняла голову, словно выискивая, кто ее окликнул. «Свят, ты что-то хотел?» – наконец спросила она. «Демьян тебя на тусовку пригласить хочет?» – ответил брат. «Я согласна. Когда идем?» – ответила девушка быстро. «Когда Демьян женится?» – вклинился в разговор Вован. «А когда он женится? На мне? Я согласна». Просто ответила девушка, словно ее спросили, не хотела бы она прикупить еще одну шубку. «Нет, он женится на мышке, а на тусовку пойдет с тобой». Свет протянул хвост между ног и вдруг пропел неожиданно высоким для его комплекции голосом. «У меня есть палочка-выручалочка». «Ну ты пошляк», – подал голос Демьян. «Что? Все готовы?» «Садись!» – Барби подошла к парню, взяла из его рук гель, выдавила немного на ладонь и поставила тюбик на стол. После этого она нанесла его на волосы. «Ты только меня своими когтями не порежь!» Демьян зажмурился. «Страшно все-таки, когда над твоими глазами мелькают огромные разноцветные ногти». «Вот и все», – ответила девушка. Он открыл сначала один глаз, потом другой. Действительно, теперь волосы были аккуратно зализаны. «Ну ты мастер», – восхитился он. «Слышь, Свят, а че Барби парикмахером не работает? У нее же талант». «Барби, и работа, ну ты сказал. Отец ей уже жениха прикупил. Только тот свинтил и носа не кажет. Так что она пока отбывает свой срок на факультете международных отношений. Стоит дорого». Девушка не отреагировала на сказанное, словно её это не касалось. «Варя, завяжи мне повязку, пожалуйста», – обратился четвёртый к сестре Свята. во «А Жека у нас пират. Похитит мою сестру и будет батька возвращать залог». Никак не угомонится свет. «Ха -ха, «У вас что, крепостное право?» – усмехнулся Демьян. «Нет. Отец мечтает о крупной империи. Вот и ищет для нас, Барби, выгодную партию». «А если у тебя не встанет на партию, что делать будешь, а? Палочка-выручалочка». Демьян прикладывает маску к лицу. Отражение смотрит на него глазами незнакомца из девятнадцатого века. Галантный ловелас, немного таинственный. Лишь тёмно-синие глаза глядят серьёзно. «Слышь, Демьян, говорят, первокурсницы будут на маскараде». Вован подошёл к Демьяну, подвинул его. «Ну что за убожество на мне? На кого я похож?» «Я же сказал, на педика!» Ржёт Свят. «С какого факультета новобранцы?» Спрашивает Джека. «Так это, юрики и вроде филологи говорят, что есть очень даже ничего, девочки». «Если филологи, точно ничего, девочки. Они все как одна. Институт благородных девиц». «Ты где девиц здесь нашёл? Они уже и Крым, и Рим прошли». теперь до нас дошли не унимается свят. Я бы не прочь сегодня познакомиться с ним феткой. Дурак ты, свят за ним фетку тебя за решётку упекут это демьян Набокова же не упекли умничает свят Свят скажи только честно ты кроме букваря какую-нибудь книгу читал парни, кому по конфетке? подаёт, наконец, голос пират. «Только сами не слопайте, а то прямо в зале начнёте на народ кидаться!» Он раскрыл ладонь, на которой лежали обычные леденцы в разноцветных фантиках. Молодые люди разобрали конфеты, а осталась последняя. «А ты, Демьян?» Жека подошёл к молодому человеку и протянул ему оставшуюся конфету. «Ну, давай!» Хотя мне чисто теоретически интересно знать, неужели я и в самом деле настолько неотразим, что женский пол мне прохода не даёт? «Ага, кто угодно будет неотразим, с таким количеством нулей на счёте», вернул свои пять копеек свет. «Ну что, открываем сезон охоты? Или кому-то неохота?» Молодые люди ещё раз осмотрелись, и направились на выход из подсобки. Тётя Тома, мельком взглянув на компанию, принимая очередное пальто, бросила через плечо. «Демьян, ты здесь пакет забыл!» Джентльмен в маске и фраке подошёл к женщине, по сыновьи положил ей руки на плечи и, наклонившись, прошептал. «Тётя Тома, я не Демьян, а фон Айзенштейн, А этот пакетик мама просила передать вам. С наступающим!